Глава восемнадцатая. Спасенная душа. Поместье Фаул. Девяносто восемь минут спустя. Артемис занимался в своем кабинете последними приготовлениями, собирая в кулак волю, пытаясь успокоить чувства и разогнать серую тучу уныния, грозившую затмить его решимость. Он знал, что доктор Аргон был против того, чтобы он сдерживал свои эмоции, поскольку это может привести к долгой психической травме. «Слово «долгий» здесь неуместно, док», — криво усмехнулся Артемис. После многочисленных приключений он не мог не знать, что все происходит не в точности так, как планировалось. Но все равно его поражала категоричность шага, который он вынужден предпринять, а также то, что он готов даже сделать его. Парень, похитивший несколько лет назад Элфи Малой, никогда бы не подумал пожертвовать собой. Но он больше не был тем парнем. Его родители вернулись к нему, И у него были братья. И дорогие сердцу друзья. Теперь еще одно дело, о котором Артемис никогда прежде не думал. Он подписал слегка дрожащей рукой свое завещание. Сохранят ли ценность многие из указанных в нем вещей, Артемис уверен в этом не был. Банковская система по всей земле была фактически разрушена. И биржи тоже. А ведь именно туда поступают акции, облигации и долевые паи. «Сколько времени было потрачено на накопление богатства?» – подумал Артемис. «Сколько времени впустую!» Затем его мысли потекли в другом направлении. «Прекрати. Ты становишься сентиментальным и слезливым. Ты любишь золото точно так же, как мульч Рытвинг любит цыплят. Дай тебе еще один шанс, и ты, очевидно, опять примешься за то же самое». Так оно и было. Артемис не верил в преображение на смертном одре. В этом было что-то беспринципное. Человек должен оставаться самим собой, какие бы божьи кары не ожидали его по ту сторону жизни. Если мне доведется повстречать святого Петра, я не буду спорить с ним у ворот рая, — пообещал Артемис своему подсознанию, хотя на самом деле знал, что если его теория верна, то его душа воспарит на небеса так же, как душа берсерков, и я стану небесным телохранителем для Майлса и Беккета. Эта мысль успокоила Артемиса и даже заставила его улыбнуться. Он понял, что больше ничего не боится, словно ему предстоит просто попытаться сыграть в ролевой игре, а не делать этого в реальности. Но настроение у него вновь изменилось, когда он запечатал конверт с завещанием и прислонил его к настольной лампе. Он посмотрел на конверт, чувствуя неотвратимость момента. Пути назад больше нет. И тут страх обрушился на Артемиса, словно гири весом в тонну, и приковал его к офисному креслу, Артемис почувствовал свинцовую тяжесть в желудке и обнаружил, что у него отнялись руки и ноги. Он сделал несколько глубоких вдохов, чтобы его не стошнило, и постепенно успокоился. «Я всегда воображал, что у меня будет время для последних прощаний, возможность сказать самые главные слова тем, кого я люблю». Но времени на это у него не было. Не было времени ни на что, кроме действий. Страх рассеялся. И Артемис не отказался от своего решения. «Я могу делать это», — понял он. «Я могу думать своим сердцем». Артемис оттолкнул поехавшее на роликах кресло от стола, хлопнул себя по коленям и повернулся лицом к ожидавшим его испытаниям. В кабинет влетела встревоженная Элфи. «Я видела, как что-то вылезло из винного погреба, Артемис». «А», — сказал Артемис, — «капсула прибыла». «Да, прибыла. И я заглянула внутрь». «Мне жаль, Элфи, что ты это увидела», вздохнул Артемис. «Мульч должен был это спрятать». «Мульч и мой друг тоже. Я сказал, что ты попытаешься что-то притащить. Мульч копал туннель на случай спешного отступления, когда на автопилоте прибыла эта капсула. Мульч посчитал, что это и есть то, что ты попытаешься притащить». «Элфи, это не то, что ты думаешь». «Я знаю, что ты задумал. Я вычислила это». «Это выглядит крутым, я знаю», произнес Артемис. «Но это единственный способ. «Я должен сделать это!» «Ты должен сделать!» Возмущенно воскликнула Элфи. «Артемис фаул, как всегда, сам все решает за всех!» «Возможно, но на этот раз вынуждают обстоятельства!» Элфи, не шутя, потянулась к своему пистолету. «Нет! Забудь об этом, Артемис! Этому не бывать!» «Это должно произойти!» «Возможно, будь у меня время и ресурсы, я смог бы выработать альтернативный план!» «Выработать альтернативный план?» Но мы говорим не о корпоративных делах, Артемис. Речь идет о твоей жизни. Ты намереваешься выйти отсюда, чтобы убить себя. А как же дворецкий? Артемис вздохнул. Ему было больно от того, что он покидает остающегося в бессознательном состоянии дворецки, тем более зная, что его преданный телохранитель во всем будет винить только себя. Человек, наносящий сопутствующий вред. Вот кто я. Нет, я не могу сказать ему, и ты тоже не... Элфи прервала его взмахом пистолета. «Никакие ваши приказы не принимаются, мистер Шпак. Я действующий офицер полиции, и я категорически налагаю вето на этот план». Артемис сел в кресло, обхватив лицо ладонями. «Элфи, у нас тридцать минут до рассвета, а потом я по-любому умру. И Дворецкий умрет, и Джульетта, моя семья, почти всех, кого я люблю, не станет. То, что ты делаешь, играет на руку опал». И тебе никого не спасти. Элфи подошла и осторожно прикоснулась к плечу Артемиса. Артемис неожиданно уловил аромат духов Элфи. Трава и цитрус. Когда-нибудь нужно будет внести эту информацию в базу данных. Я знаю тебе это не по душе, Элфи, подруга моя, дорогая. Но это хороший план. Элфи провела пальцами по шее Артемиса, и он почувствовал легкое покалывание. Мне это не нравится, Арти, сказала она. Но план хороший. Транквилизатор подействовал через несколько секунд, и Артемис сполз на афганский ковер, уткнувшись носом в узор, изображавший древо жизни. Мозг Артемиса заволокло туманом, и он уже плохо понимал, что происходит вокруг. — Прости, Артемис, — произнесла Элфи, опускаясь на колени рядом с ним, — опал одна из моего народа, так что будем считать это моим жертвоприношением. Левый глаз Артемиса закатился, а его рука безвольно упала на ковер. «Обещай, что не будешь вечно ненавидеть меня, Арти», — прошептала Элфи. «Я этого не перенесу». Затем она крепко пожала Артемису руку. «Я солдат, Артемис, и эта работа именно для солдата». «Хорошо сказано, Элфи», — трезво произнес Артемис, — «но это мой план. Что там не говори, и я единственный, кому можно доверить его выполнение». Элфи была смущена. Всего мгновение назад Артемис практически был без сознания, и вот, пожалуйста, он уже читает ей мораль, как ни в чем не бывало. Но как он это сделал? Элфи отвела назад свою руку и увидела на ладони маленький клейкий бугорок. «Он ввел мне наркотик», — поняла она. «Этот хитрющий вершок опять обманул меня». Артемис встал, повел Элфи к кожаному дивану и удобно устроил на мягких подушках. Я подумал, что Жеребкин сможет проболтаться и ввел себе адреналин, чтобы нейтрализовать твое снотворное. Элфи почувствовала, как затуманилась ее голова. «Но как ты мог? Как?» «Рассуждая логически, у тебя нет права сердиться. Я просто последовал твоему примеру». Глаза Элфи наполнились слезами, и какой-то неясный голос позвал ее издалека, сквозь мутную дымку. «Он действительно собирается сделать это?» «Нет!» – приказала она. «Другого пути нету», — Элфи ощутила ледяную пустоту под сердцем. «Пожалуйста, Арти», — прошептала она, — «позволь мне». Больше она не смогла сказать ничего, не в силах шевельнуть губами. Артемис едва не сломался, — это она заметила по его глазам, — но все же отступил от дивана и глубоко вздохнул. «Нет, это должен быть я, Элфи. Если будет взломан второй замок, тогда я умру». «Но если мой план увенчается успехом, тогда души всех эльфов, находящихся внутри магической сферы, будут унесены в посмертие. Эльфийские души. А моя душа человеческая, эльфи. Неужели ты не понимаешь? Я не собираюсь умирать, и у меня есть шанс уцелеть. Небольшой шанс, согласен, но шанс, тем не менее». Артемис потер глаз кулаком. «Мой план, конечно, далек от совершенства, однако альтернативы ему нет». Он поправил подушки, на которых лежала Элфи. «Я хочу, чтобы ты знала, дорогая моя подруга, что я без тебя не был бы таким, каким стал сейчас». Он наклонился над Элфи и прошептал. «Я был парнем, который разваливается на куски, а ты собрала меня». «Спасибо». Элфи была уверена, что плачет, поскольку все перед ее глазами казалось размытым, но она не чувствовала текущих по щекам слез. «Опал ожидает и тебя, и меня». Услышала она голос Артемисы, И это именно то, что она получит. «Это западня!» Хотела закричать Элфи. «Ты идешь в западню!» Но даже если бы Артемис мог слышать ее мысли, это не могло остановить его. Элфи знала, что выбранного пути он не свернет. Она предполагала, что Артемис вышел из комнаты, но он вновь возник в ее поле зрения с печальным выражением на лице. «Я знаю, ты еще слышишь меня, Элфи!» Сказал он. поэтому я попрошу тебя об одной последней услуге. Если Апал переиграет меня, и я не вернусь из кратера, скажи же Репкинсу, чтобы он подключил Хризалиду. Он это сможет. И передай ему от меня вот это. Он наклонился и поцеловал Элфи в лоб. Когда Артемис уходил, Элфи не хватило сил даже на то, чтобы повернуть голову ему вслед. Апал знала, что ряды ее воинов поредели, но это не имело значения. Она дошла до последнего уровня второго замка врат берсерков. От приятного возбуждения у нее даже сыпались искры с кончиков ушей. «Мне нужна тишина», — сказала она охранявшим ее берсерком. «Если кто-то приблизится, убейте их». Тут же спохватившись, она подкорректировала приказ. «Кроме человека Фаула и его подружки, капитана подземной полиции, вы поняли меня?» Сидевший в теле Беккета Ора все отлично понял. но очень желал, чтобы в магических чарах нашлась хоть какая-то щелка, позволяющая намекнуть о том, что их предводительница забыла о своей личной вендетте. Однако заклятие Брюна Фадды такой возможности не оставляло. Полное подчинение эльфу, который откроет замок. «Мы должны убить их!» — хотелось проговорить Ора. «Если мы сможем уничтожить этих нескольких последних людей, вообще не потребуется открывать второй замок!» Апал повернулась и крикнул ему в лицо брыжа слюной. «Я спросил, ты понял меня?» «Да», — ответил Ора. «Убить любого, кроме фаулы и женщины». А Пал постучала пальчиком по его курносому носу. «Правильно. Мамочка извиняется за то, что ей пришлось повысить на тебя голос. Мамочка устала сверх всякой меры. Ты не поверишь, если я скажу, сколько нервных клеток потратила мамочка, работая над этим замком». «Скажет еще раз мамочка», — подумал Ора. «И чары или не чары...» Все, что Ора мог противопоставить магическим чарам, это нахмуриться и приготовиться перенести за это судороги в желудке. Но на этот раз все обошлось, поскольку Апал уже повернулась к замку, освещая его мерцающей вокруг ее головы магической короны. Последним защитным механизмом в волшебном замке Брюна Фадды был сам колдун. Брюн заточил свою собственную душу в камне точно так же, как захоронил перед этим в земле берсерков. Когда опал провела пальцами по поверхности камня, на нем показалось лицо друида, грубо вырезанное, но явно принадлежащее эльфу. «Кто пробудил меня от сна?» — сказал он дробежащим старческим голосом. «Кто призвал меня назад из бездны вечности?» «Вот тебе раз», — подумала опал. «Кто призвал меня из бездны вечности? И вот с этим куском древнего навоза мне придется иметь дело, чтобы стереть с лица земли человечество?» «Это я!» «Опал Кобой!» — сказала она, подыгрывая ему. «Из дома кабой, Великая царица эльфов!» «Приветствую тебя, опал Кобой!» — произнес Брюн. «Как приятно видеть лик другого эльфа! Это означает, что мы еще не исчезли!» «Пока что нет, великий волшебник. Но в то время, как мы беседуем с тобой, к вратам приближаются люди. Гавань в опасности. Мы должны открыть второй замок!» Камень затвердел, как Жернов, когда Брюн нахмурился. «Второй замок? О, это судьбоносное пожелание! Вынесешь ли ты груз вины за это действие?» Опал изобразила на своем лице раскаяние. Она давно освоила это выражение, обращаясь с просьбами о досрочном освобождении из тюрьмы. «Я вынесу этот груз ради своего народа». «Ты действительно отважно, королева опал. Пикси всегда были благородны, несмотря на свой малый рост». Опал решила пропустить ремарку о своем малом росте мимо ушей. Во-первых, ее компенсировали слова королевы Опал, А во-вторых, они попусту тратили время. Меньше чем через час зайдет солнце, а полная луна скроется, и тогда шансов сохранить еще на целый день эту маленькую армию, даже если люди будут гоняться за собственным хвостом, практически не останется. «Благодарю тебя, могучий Брюн! Теперь пришло время услышать твой ответ!» Колдун нахмурился еще сильнее. «Я должен обдумать свой ответ. Мои берсерки на твоей стороне!» Этот вопрос был легко предсказуемым. «Да, капитан Ора моя правая рука, и он полностью согласен со мной». «Я должен посоветоваться с ним», — сказала каменное лицо. Характер Брюна начинал выводить опал из себя. Секунду назад этот дряхлый фокусник называл ее королевой, а теперь, видишь ли, хочет проконсультироваться у ее слуги». «Великий Брюн, я не думаю, что тебе есть необходимость советоваться с твоими воинами. Времени в обрез». «Я должен посоветоваться с ним!» Громыхнул Брюн, и глубокие морщины на его лице вдруг налились сияющей магической силой, потрясшей опал до самого сердца. «Нет проблем», — подумала она. «Ора подвластен мне. Мое желание — это его желание». Ора выступил вперед. «Брюн, товарищ», — проговорил он, — «я думал, ты давно уже ушел в следующую жизнь». Каменное лицо улыбнулось и показалось, что на нем блеснул солнечный луч. «Скоро, Ора Шейдова! Твое старое лицо мне нравилось больше, чем это молодое, но я вижу под ним твою душу». «Душу, которая жаждет освобождения, Брюн. Нас всех призывает к себе свет. Некоторые из моих воинов уже потеряли разум, другие близки к этому. Мы не знали, что это такое, столько времени пролежать под землей». «Время освобождения близко, мой старый друг». Наша работа почти завершена. Скажи мне, угроза все еще висит над нашим народом? Да, королева Опал говорит правду. Однако ты связан магическими чарами, как я посмотрю. Прищурился Брюн. Да, Брюн, я раб королевы. Каменные глаза Брюна сверкнули. Я освобождаю тебя от этих чар. Можешь говорить, свободно? Плохо дело, подумала Опал. Плечи Ора резко опустились, а на его лице сейчас, казалось, отпечаталось все прожитые воином годы. «Люди теперь владеют оружием», — сказал Ора, и было странно смотреть, как вылетают его слова из полного молочных зубов рта. «Они кажутся мне удивительными. В памяти этого мальчика я увидел, что они убивают не нас, а друг друга. Миллионами. Они губят землю и уже уничтожили тысячи видов животных». Каменное лицо стало тревожным. «Так они не изменились». Они стали более искусными, чем мы помним. И это все. Должен ли я открыть второй замок? На этот вопрос я не могу тебе ответить, — потер свои глаза Ора. Это верно, что королева Опал пока что сдерживает их усилия, но они наращивают давление на нас. Врата уже дважды подвергались нападению, и среди атакующих были двое наших — эльфийка и гном. Они оба искусные соперники. Каменное лицо вздохнуло, и из его рта полился белый свет. «Предатели всегда отыщутся». «Мы не в силах больше держаться», — заметил Ора. «Некоторые из моих воинов уже призваны к Дану. Мир охвачен хаосом, и если люди завтра пойдут атакой на врата, их уже некому будет охранять. Со своим новым оружием люди, возможно, найдут способ открыть второй замок». Апал молча ликовала, и если бы она не считала, что королеве не пристало аплодировать, то, наверное, захлопала бы в свои крошечные ладошки. Ора убеждал этого замшалого идиота даже лучше, чем сделала бы она сама. «Наш народ чахнет и умирает без солнечного света», — кисло добавила она. «Вскоре мы совсем исчезнем. С Страдания — вот наш повседневный удел. Мы должны возвыситься». Ора не мог не согласиться с этим. «Да, мы должны возвыситься». Брюн надолго задумался, и по мере того, как он раздумывал, его каменные черты стирались. «Хорошо», — произнес он наконец я открою замок но окончательный выбор за тобой королева опал раз конец близок ты должна сделать выбор и твоя душа возьмет на себя груз последствий как уже это делает моя душа да да да да да подумала опал едва скрывая свое нетерпение я готова нести эту ответственность мрачно сказала она Опал не видела, как за ее спиной Ора закатил глаза, чувствуя сердцем, что Апал действует не в интересах ее народа. Но ее мотивация не имела значения, поскольку конечный результат от этого не менялся – уничтожение человечества. Лицо Брюна неожиданно погрузилось в озерцо бурлящей магмы, которое выплюснулось на камень, открывая две выбитые на камне ладони. Первая – ключ опал, и вторая – новая, светящаяся кроваво-красным светом. выбирай по зову сердца прозвучал голос брюна из глубины камня благоразумие навечно закроет врата освободит души и навсегда разрушит этот путь безрассудство пробудит силы дану и сотрет человечество с лица земли и эльфы снова будут ходить по земле отпечаток б радостно подумала опал я всегда находила безрассудство изумительным мотиватором теперь когда наступил момент истины Апал не спешила упиваясь им. «Теперь я просто не могу проиграть!» — сказала она Ора. «Мамочка нажмет большую кнопку». Ора сам нажал бы любую кнопку, лишь бы заставить Апал перестать называть себя мамочкой. Но, увы, активировать второй замок мог только эльф, открывший врата. Апал пошевелила пальцами. «Пора! Мамочка готова!» И тут с края кратера донесся крик. «Человек сам сдается в плен! И он принес эльфа!» «Приведите их ко мне!» приказала она. «Я хочу, чтобы они видели, что происходит». Артемис Фаул волок накрытую капюшоном фигуру по земле. Ботинки этой фигуры то и дело попадали в ямки и подскакивали. Когда они подошли к кратеру, выбитому при прибытии опал, один из пиратов толкнул локтем Артемиса, и тот покатился вниз по склону, при каждом перевороте ударяясь лицом в грязь. Вторая фигура скользила рядом. На дно кратера, к воротам берсерков, они скатились одновременно. Жалкая, перемазанная грязью побитая пара. Вторая фигура лежала лицом вверх. Это была Элфи Малой. Все говорило о том, что сюда она попала не по своей воле. Подумай только! сказала Опал, хихикнув кулачок. Бедные дети, как трогательно! Опал была горда собой, потому что, как ей казалось, сумела сохранить капельку сострадания к другим. «Пожалуй, мне действительно жаль их», — подумала она. «Это очень благородно с моей стороны». Но затем Опал вспомнила, что именно Артемис Фаул и Элфи Малой были главными виновниками, что она долгие годы провела в строгом заключении, и что именно они вынудили ее придумывать рискованный план своего освобождения. И ее благородное сочувствие испарилось, как утренняя роса. «Помоги им подняться», — приказал Ора Джульетте, сидевший рядом с ним на корточках, поедая окровавленную кроличью тушку. «Нет!» — истерично закричал Апал. «Обшарьте вершка, чтобы проверить, нет ли при нем оружия, а потом он пусть ползет к моим ногам, пусть молит за человечество. Я хочу видеть кровь у него на коленях и слезы отчаяния на его лице». Берсерки почувствовали, что конец близок и что скоро их души наконец освободятся от своих обязанностей и получат в награду покой и потому собрались в своих ворованных телах-носителях у подножья врат, замкнув с собой магический круг». Они наблюдали за тем, как Артемис, мучительно сгибая спину, тащит Элфи вверх по ступеням. «Я желаю видеть его лицо», — подумала Апал. «Хочу видеть, чего ему это стоит». Обмякшее тело Элфи ударялось о ступени. Одна ее нога свесилась за край башни. Элфи выглядела маленькой и хрупкой. Дыхание ее было неровным. Апал позволила себе помечтать о том, что должен был сделать Фаул, чтобы довести Эльфийку до такого состояния. «Я натравила их друг на друга», — подумала она. «Полная победа! Напросто старались, дурачки!» Артемис забрался на вершину башни и уронил Элфи словно мешок с костями. Это возбудило опал, ее обычно бесстрастное лицо исказило ненависть. «Вот и мы, ваше величество», — сказал Артемис со злостью выплюнув титул. «Я сдался сам, как и было приказано, и принудил Элфи сделать то же самое». «И я рада видеть тебя, Артемис», — «Очень рада! Это весьма упрощает все дело!» Артемис оперся локтями о колени, восстанавливая дыхание. Из его носа капала кровь. «Элфи сказала, что ты никогда не держишь слово, но я пытался убедить ее в том, что у нас как минимум есть хоть один шанс, но нет выбора. Она не согласилась со мной, и мне пришлось усыпить свою лучшую подругу». Артемис установил зрительный контакт с Пикси, взглянув ей прямо в глаза. «У нас есть шанс?» опал. Апал звонко рассмеялась в ответ. «Шанс? О, о, о, боги, конечно, нет! И никогда не было у вас ни единого шанса! Ты мне нравишься, Артемис! Ты такой забавный!» Апал пошевелила пальцами, и на их кончиках заплясали искры. Лицо Артемиса побледнело, его руки дрожали от напряжения и злобы. «И тебе нет дела до жизни, которые ты отбираешь?» «Я не хочу убивать кого-то конкретно. Либо люди, либо эльфы должны уйти, а я таким образом возглавлю оставшихся». «Могу сказать, что там, под землей, у меня мощная поддержка. Существует закрытый сайт, и ты удивил бы, узнав имена тех, кто на нем зарегистрирован!» Оставшиеся берсерки смотрели в небо, слегка покачивались и бормотали молитве богине Дану. Два пирата неожиданно рухнули на землю и превратились в груду костей. «Мои детки начинают падать с ног», — произнесла Апал. «Мамочки, пора отослать их на небо. Беллика, подвинь этого мерзкого, гениального мальчишку немного назад». «Маловероятно, что Артемис Фаул способен начать психическую атаку, но у него в запасе может оказаться какой-нибудь трюк, способный помешать осуществлению моих прекрасных планов». Джульетта швырнула Артемиса спиной в грязь. Лицо ее не выражало никаких эмоций. Она просто не была способна действовать иначе. «Мне убить грязного мальчишку?» – бесстрастно спросила она. «Что ты, нет?» – ответила Апал. «Я хочу, чтобы он видел». «И сама хочу видеть его беспредельное отчаяние!» Артемис перекатился на колени. «Люди не угрожают тебе, опал! Большинство из них даже не подозревают о существовании эльфов!» «Это пока! Порты наших шаттлов открыты и лишены защитного поля! Я раскрыла наше существование всем вершкам! И теперь у меня нет иного выбора, как только уничтожить всех людей! Это простая логика!» Джульетта поставила ногу на спину Артемиса и прижала его к земле. «Он опасен, моя королева. Если очнется эльфийка-предательница, она тоже может причинить тебе вред». А Пал указала на таракотовых китайцев. «Сторожите эльфийку, а этим ходячим статуям прикажите держать мальчишку. Мамочке хочется немного поиграть на публику. Это банально, я знаю, но в конце концов имею я право выглядеть перед зрителями царственно и быть в безопасности». Джульетта схватила Элфи за шиворот и без труда подняла вверх. Два китайца зажали Артемиса с обеих сторон, крепко удерживая его своими каменными ладонями. В них двигались только руки и ноги. «Он беспомощен», — удовлетворенно подумала Апал. «Подведите их ближе», — приказала она. «Я хочу, чтобы они видели, как я очищаю от людей землю». Артемис беспомощно барахтался, а голова Элфи безвольно моталась внутри капюшона — И это слегка раздражало Апал, который хотелось видеть эльфийку, очнувшейся и испуганной. Апал взошла на помост и пробежалась пальцами по камню, как пианист по клавишам. Заговорив, она принялась работать над вратами берсерков, погружая ладони в камень, который расплавлялся там, где она к нему прикасалась. «Когда-то люди владели магией», — говорила она. «Возможно, следовало заклеить Артемису его прекрасный ротик на случай, если он засорил свои мозги эту чушью». Впрочем, судя по бессмысленному взгляду вершка, эта чушь, если она и была, из него вышибла. «Да, это так», — продолжила опал. «Люди когда-то владели магией почти так же хорошо, как демоны. Вот почему Брюн навёл навел так много чар на свой замок. Он полагал, что если люди будут достаточно могущественными, чтобы расколдовать замок, то у него, Брюна, не будет иного выбора, кроме как выпустить на свободу силы Дану во имя и на благо своего народа». Опал, нежно улыбнулась вратам берсерков. «Сейчас все просто, как детская игрушка», сказала она. «Два изображения на каменной доске». Но для этого мне пришлось потрудиться. «О, да. Жеребкинс никогда бы не справился с такой задачей, можете мне поверить. Этот нелепый кентавр и представить не мог, чего бы стоило решить эту головоломку. Заколдованные руны в нескольких измерениях, квантовая физика и магические вычисления». Я сомневаюсь, что во всем мире нашелся бы кто-нибудь, кому удалось бы вернуть к жизни этого старого олуха Брюна. Я все это проделала в уме, без мониторов и даже клочка бумаги. Некоторые знания я получала от своего младшего «я». Вы знаете, я не потеряла свою память, когда она умерла. А я думала, что и сама тоже умру. Странно, не так ли?» Артемис не ответил. Он погрузился в мрачное молчание. «Вот как это работает». Оживленно произнесла Апал, словно объясняя арифметическую задачку в младшей группе детского сада. Если я выберу первый символ, то закрою врата навечно, и все эльфийские души, находящиеся внутри магического круга, обретут свободу. Меня само это, разумеется, не касается, поскольку я защищена черной магией. Но если я выберу вот этот знак в виде ужасной багровой руки, сила Дану выйдет на свободу и уничтожит только людей. Жаль, что отсюда мало что можно увидеть. но, по крайней мере, я буду наблюдать, как умираете вы, и смогу представить, как это происходит с остальными». Артемис высвободил одну руку из каменной хватки китайца, разорвав при этом рукав и содрав кожу. И прежде чем кто-либо успел опомниться, приложил свою руку к первому замку врат. Разумеется, ничего не произошло, лишь опал разразилась хохотом. «Ты не понял, глупый мальчишка, выбирать могу только я!» «Не ты, не твой жалкий же Репкинс, не твоя маленькая подружка, только опал кобой. Вот в чем соль. Только я могу открыть замок, управляющий вратами. Он закодирован на мою личную ДНК». Маленькое личико опал побагровела от ощущения собственной значимости, а ее заостренный подбородок мелко задрожал. «Я — мессия, и я пролью кровь, чтобы мой народ мог поклоняться мне». я повелю построить храм вокруг этих дурацких врат которые ведут в никуда и назвать его моим именем сюда станут привозить школьников и рассказывать им обо мне если артемис и чувствовал еще неуверенность то самую малую я могу закрыть врата заявил он дело нескольких минут опал оторопело ты можешь ты, ты можешь закрыть врата ты что не слушал меня думаешь это так просто никто не может их закрыть кроме меня Артемис составил ее слова без внимания. «Я могу все вычислить. За час, может, даже за десять минут. Элфи-эльфийка, она из вашего народа. Я могу использовать ее руку и свои мозги. Я знаю, что смогу. Что здесь сложного, если даже ты с этим справилась? А я ведь тебе даже далеко не Жирепкинс! Жирепкинс! взвизгнула опал. Жирепкинс шут гороховый. Возится со своими примочками, когда целые измерения остаются неисследованными». «Прости, Элфи». Официальным тоном сказал Артемис. «Ты предупреждала меня, но я не прислушался. Ты была нашим единственным шансом, а я обманул тебя». Опал была разъярена. Она ринулась мимо китайцев к Джульетте, державшей Элфи. Голова эльфийки по-прежнему безвольно свисала. «Ты думаешь, эта жалкая тварь сможет когда-нибудь сделать то, что удалось мне?» «Это капитан Элфи Малой из подземной полиции», — проговорил Артемис. «Относись к ней хотя бы с некоторым уважением». Раньше она уже побеждала тебя. Сейчас это не раньше, многозначительно заявила Апал. Сейчас это сейчас. Последний день человечества. Она схватила Элфи за руку и хлопнула ей по отпечатку ладони на вратах берсерков. Ну, видишь, врата не закрываются. Элфи малой не способна сделать это, торжествующе рассмеялась Апал. Ах бы дняшка Элфи, как тебе не повезло! Если бы твоя рука могла активировать замок, твои мучения уже закончились бы! «Мы можем сделать это», — промямлил Артемис, но его глаза были закрыты, а сам он казался потерявшим веру в себя. Его свободная рука выбивала по камню какой-то неопределенный ритм. Его гениальный ум, очевидно, впадал в ступор. «Смехотворно», — сказала Опал, стараясь успокоиться. «Я устал от твоей болтовни. Ты достал меня, Артемис, и я буду только рада, когда ты, наконец, умрешь». Пока Апал издевалась над Элфи, произошли две вещи — Первое вызвало у Апал целый ряд мыслей. Рука Элфи кажется очень маленькой. Апал припомнил, что так и не рассмотрела эльфийку вблизи с того момента, когда та появилась на краю кратера. Либо она лежала ничком, либо Артемис закрывал ее своим телом. Но ее лицо! Я видела лицо. Это точно она. Вторым событием было то, что маленькая рука, о которой только что размышляла Апал, по-прежнему лежала на вратах берсерков. И не просто лежала, Она начала судорожно подбираться к отпечатку на камне, нащупывая дорогу кончиками пальцев. Опал откинула капюшон с головы Элфи, чтобы лучше рассмотреть ее лицо, и оно слегка треснуло от первого прикосновения. «Маска! Детская проекционная маска, как та, которую использовал Пип!» «Нет!» — закричала Опал. «Я не позволю!» Она ухватила Элфи под подбородком и сдернула маску. Под маской, разумеется, была не Элфи. Апал увидела под маской лицо... собственного клона, и отпрянула, словно получила сильнейший удар. «Это я!» Выдохнула опал, а затем истерически захохотала. «И только я могу открыть врата!» Двух секунд, пока опал оставалось в шоке, хватило для того, чтобы ладонь на паль в точности совпала с отпечатком на камне. Отпечаток стал зеленым и мягко засветился. От камня вдруг пахнуло летом, и послышалась птичья трель. Артемис усмехнулся, показав свои ровные зубы. «Представляю, как я сейчас тебя достал!» Апал послал в склона яростный луч темной энергии, вырвавший напаль из рук Джульетты и отбросивший от врат, однако от этого неземной свет не только не угас, но стал разгораться все ярче. Изумрудные лучи поднимались вверх, свиваясь в тугую спираль, а затем раскрылись веером, образовав охватившую магический круг полусферу. Берсерки вздохнули и подставили свои лица этому золотисто-зеленому сиянию, «Вот и все, Опал, сказал Артемис, — «твой план провалился. С тобой покончено». В свете были люди, улыбающиеся и манящие к себе. Возникали сценки давно прошедших дней. На этой самой лужайке эльфы обрабатывали землю. Опал не желала так просто сдаваться и продолжала сопротивление. «Нет», — произнесла она, — «я все еще владею силой. Пускай я потеряла этих дурацких берсерков, но меня защитит моя черная магия». «Ну, удувай кого-то другого, а меня ты в следующий раз уже не остановишь!» Апал сильно ударила Ора, чтобы отвлечь его от света. «Убедись в том, что клон мертв!» — приказала она. «Магия не влияет на бездушные предметы. Если потребуется, прикончи ее. Пошевеливайся!» «Но она одна из нас!» — нахмурился Ора. «Меня это не волнует!» «Но все закончено, Ваше Величество! Мы уходим!» «Делай, что тебе приказано, раб! Это будет твой последний поступок перед смертью! Я покончу с вами!» «Она невиновна, беспомощная Пикси!» «Невиновна?» вскипела опал. «Какое мне есть для этого дело? Я убила тысячу ни в чем не повинных эльфов и убью в десяток раз больше, если потребуется. Делай, что тебе говорят!» Ора вытащил кинжал, казавшийся в его ручке большим как меч. «Нет, опал, Брюн освободил меня от своих чар. Ты не убьешь больше ни одного эльфа!» И умело, как подобает бывалому солдату, он с первого удара вонзил кинжал точно в сердце опал. Крошечная Пикси рухнула и все еще продолжала что-то бормотать. Она лопотала до тех пор, пока не умер ее мозг, посылая проклятие и отказываясь поверить в то, что ей пришел конец. Она умерла, глядя в лицо Артемиса ненавидящим, остановившимся навсегда взглядом. Артемис хотел бы ответить ей таким же ненавидящим взглядом, но не мог. Ему было просто жаль напрасно прожившую свою жизнь Пикси. Похожая на скрюченную темную тень, Душа опал вылетела в этот момент из ее тела, воровато покружилась возле него, а затем растаяла в магическом свете. Столько потраченного времени, столько борьбы, и никто не победил. Трагично. Свет разгорался все ярче, осколки сами собой откалывались от ореола и расплавлялись, а затем вновь застывали вокруг стоявших внутри круга берсерков. Некоторые души отлетали легко, сбрасывая тело, словно старое пальто. Другие выбирались наружу натужно, рывками. Ора выронил свой кинжал, который теперь внушал ему отвращение, а затем освободил тело Беккета и исчез в зеленой вспышке пламени. Возможно, он успел прошептать «наконец-то», хотя Артемис и не был уверен в этом. Рядом с ним валялись терракотовые китайцы, развалившиеся на куски после того, как их покинули души берсерков. Артемис опустился на землю и оказался лицом к лицу с Напаль. Она лежала с радостно сияющими глазами и легкой улыбкой на лице. На мгновение напали остановила взгляд на Артемисе, но тут же свет в ее глазах померк, и она умерла. Конец ее оказался тихим и мирным, но не было видно отделившейся от ее тела души, словно тебя никогда и не было. С грустью подумал Артемис, а затем вернулся мыслями к собственной безопасности. Из магического поля нужно бежать и как можно быстрее. Рискованную игру он любил, но на этот раз риск был слишком велик. Артемис столько раз рисковал за последние годы, что знал, иногда шансы на успех могут оказаться близкими к нулю. Конечно, будучи человеком, Артемис мог просто пройти сквозь стенку магической полусферы и уцелеть. Для этого не нужно быть гением, достаточно одного хорошего прыжка. Он поднялся на ноги и побежал к краю башни врат. Высота башни составляла около трех метров. «Спрыгнуть сложно, но можно. Жаль, у меня сейчас нет пары крыльев калибри, который придумал Жерепкинс, подумал он. Сквозь зеленую дымку Артемис увидел сбирающихся по склону холма Элфи и Дворецки. Они бежали к кратеру. «Не торопитесь, друзья мои», — подумал он. «Я иду». И он прыгнул. Артемис был доволен тем, что это видел Дворецкий. Прыжок получился очень даже ничего. Во время прыжка Артемису даже показалось, что он не падает, а летит, Плавно летит вниз. На спуске Элфи умудрилась немного опередить дворецкий, и по ее губам Артемис прочитал, что она выкрикивает его имя. Ее руки коснулись стенки волшебного пузыря, и Элфи проскочила внутрь, после чего Артемис почувствовал огромное облегчение. «Сработало. Теперь все станет другим. Новый мир, в котором люди и эльфы живут вместе. А я могу быть посланцем этого мира». Затем заклинание аккуратно подхватило его, как жука в банку. и Артемис соскользнул вниз, внутрь магической короны, так, словно она была сделана из стекла. Элфи неслась вниз по склону, приближаясь к магическому свету. «Стой!» — крикнул Артемис, и его голос прозвучал с некоторым запозданием, отставая от движения губ. «Заклятие убьет тебя!» Элфи не замедлила бег, и Артемис видел, что она готова предпринять попытку спасти его. «Она не понимает», — подумал он и крикнул. "Дворецкий, Останови ее!» Телохранитель выбросил вперед свои массивные руки и крепко обхватил Элфи сзади. Она применила все известные ей способы освобождения от захвата, но против хватки Дворецкий ни один прием помочь не мог. «Дворецкий, пожалуйста, это нечестно. На его месте должна была оказаться я». «Погоди», — ответил Дворецкий. «Просто погоди, Элфи. У Артемиса есть план». Он, прищурившись, посмотрел сквозь стенку зеленого купола и крикнул. «Каков твой план, Артемис?» В ответ Артемис только улыбнулся и пожал плечами. Элфи прекратила барахтаться. «Магия не действует на людей, Артемис! Почему ты до сих пор не освободился?» Артемис почувствовал, как волшебная сила сканирует его, выискивая что-то. И нашла это нечто у него в глазнице. «У меня эльфийский глаз. Один из твоих, помнишь?» Сказал Артемис, показывая на карию радужную оболочку. «Я думал, мои человеческие гены смогут пересилить, но это глубокая магия». «Колоссальная сила!» «Я добуду дефибриллятор», — произнес дворецкий. «Может быть, и разряд поможет?» «Нет», — ответил Артемис. «Будет слишком поздно». Глаза Элфи превратились в щелочки, и ее лицо побелело. Она чувствовала себя разбитой и уставшей. «Ты же знал, Артемис! Почему? Почему ты пошел на это?» На ее вопрос Артемис не ответил. Элфи достаточно хорошо знала его, чтобы разобраться позже в его мотивах. У него в запасе оставалось несколько секунд, и существовали гораздо более важные вещи, о которых нужно было успеть сказать. «Дворецкий, ты не подвел меня. Это я обманул тебя. В конце концов, я гениальный тактик, а ты лежал без сознания. Я хочу, чтобы ты запомнил это просто на случай, если...» «На какой случай?» – прокричал Дворецкий сквозь вязкий свет. На этот вопрос Артемис тоже не стал отвечать. Рано или поздно Дворецкий все поймет сам. «Ты запомнил все, что я сказал тебе?» — спросил Артемис, прикасаясь к своему лбу. «Я запомнил!» — ответил Дворецкий. «Но...» Для новых вопросов времени уже не оставалось. Зеленый туман начал втягиваться внутрь врат берсерков, словно его туда засасывал невидимый пылесос. Еще мгновение Артемис оставался стоять целым и невредимым, и Дворецкий отпустил Элфи и бросился вперед. Затем эльфийский глаз Артемиса полыхнул зеленым светом, И к тому времени, когда Дворецкий подхватил на руки падающее тело Артемиса Фауло, оно уже было мертвым. Элфи опустилась на колени и увидела рядом с замком перекрученное тело опалковой. Остатки черной магической силы уже успели в нескольких местах поглотить ее плоть, обнажив блестящий, как слоновая кость череп. Хотя эту картину Элфи наблюдала всего мгновение, взгляд остановившихся, широко раскрытых глаз Пикси, будет преследовать ее в ночных кошмарах до самого конца жизни.